Занятие 32. -е. Укрепляющие механизмы в помощь лечению. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3Ц необязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А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 Замешательство. Один из усовершенствованных методов лечения, который я определяю как лечебный метод номер 3C, применяется в присутствии пациента. Ввиду возможной противозаконности подобных действий в вашей стране, лучше всего ограничится членами своей семьи. Этот метод предполагает растерянность пациента. Когда человек растерян, он легче поддаётся программированию. Растерянности легче всего добиться в беседе. Разговор может быть такого типа. Вчера шёл дождь. Но если бы не светило так ярко, я бы не промок. Может, погода улучшится после вчера? Когда холодно, я потею. Любая совершенно алогичная речь приводит слушателя в замешательство, достаточное для эффективного программирования. Смутив пациента, целитель для корректировки проблемы с уровня использует технику трех образов, включающую при желании усиливающий механизм. Наиболее популярным усиливающим механизмом является стакан воды, как описано в предыдущей главе. Для применения этой техники целитель должен иметь достаточную практику вхождения в альфа-уровень с открытыми глазами и дефокусированным зрением. Когда пациент приведён в замешательство, целитель с открытыми глазами и дефокусированным зрением визуализирует перед собой пациента с проблемой, а затем на второй картинке воображает его пьющим воду, от чего ему становится лучше. Затем целитель воображает пациента в полном здравии. После этого целитель велит пациенту выпить воды, чтобы запустить процесс лечения. Целитель может продолжать разговор и снова привести пациента в растерянность, чтобы усилить лечение повторным программированием. Если пациент начинает задавать вопросы, чтобы выйти из замешательства, попросите его ни о чём не спрашивать до конца сеанса. Метод ожидания. Лечебный метод номер 4Е использует состояние ожидания, а не замешательство у пациента. Разница между методами номер 3С и номер 4Е состоит в том, что в первом случае целитель беседой приводит пациента в замешательство и программирует его, пока он растерян. В то время, как по второму методу целитель создаёт у пациента состояние ожидания и затем мысленно программирует его, пока он находится в этом состоянии. Чтобы создать состояние ожидания, целитель рассказывает о чём-то очень интересном. В кульминационный момент рассказа он делает паузу оставляя пациента в состоянии повышенного ожидания. В эту минуту целитель дефокусирует зрение и использует технику трех образов, как и при других лечебных методах. Использование механизма выживания. В соответствии с лечебным методом номер 5 ЕСМ целитель использует возбуждает механизм выживания пациента. Когда механизм выживания возбуждён, пациент может быть ментально запрограммирован целителем, который умеет пользоваться уровнем ясновидения и техникой трёх образов. Механизм выживания возбуждается, когда человек напуган, страдает от травмы, когда он укол от иглой, например, при инъекции лекарства или при акупунктуре, или в некоторых случаях даже когда просто видит кровь. Лечебный метод номер 6 СБА действует, когда целитель способен замедлить мозговую активность пациента. При замедленной активности мозга человек может быть запрограммирован объективно и субъективно. Для замедления мозговой активности субъекта на специальных занятиях по методу Сильвы изучают упражнения по релаксации особого типа. Если пациент не реагирует на ваши целительные усилия, вы можете добавить усиливающий механизм или, если вы его уже применяли, изменить его. Если стоит вопрос о жизни и смерти, программируйте ежедневно. а в менее критических случаях – каждые трое суток. Если после трех сеансов улучшения не видно, целителю следует подобрать усиливающий механизм. Вставьте его в свою процедуру, если до сих пор не применяли, или измените его на новый, скажем, стакан лук. Воды замените какой-то другой пищей или напитком, который пациент потребляет несколько раз в день. Я знаю случаи, когда замена стакана воды чашкой чая, если пациент пьёт обычный именно чай, давала удивительный эффект. Помощь другим в преодолении дурных привычек и изменений деструктивной психологии. При коррекции проблем со здоровьем Всё, что пациент съедает или выпивает более одного раза в день, может служить корректирующим, укрепляющим механизмом. Но коррекция проблем и нового рода, в том числе нездоровых привычек, может быть очень затруднена, если сам субъект не сотрудничает с вами в этом. Выберите любое действие или функцию, которую субъект выполняет более одного раза в день. Например, закуривание сигареты. чтение газеты или даже хадиба. При программировании коррекции нежелательной привычки программируйте не то, чтобы субъект отказался от этой привычки. Программируйте повышение в нём желания отказаться от привычки. Когда человек очень хочет покончить с привычкой, он будет искать помощи. Это желание облегчит коррекцию проблемы. Потому что субъект будет готов к сотрудничеству, подробное обсуждение мотивации другого человека. Смотрите в главе 42, где речь идёт о мотивации и субъективном общении в целях коррекции аномального поведения. Когда вы корректируете эмоциональную или психическую проблему, в первую очередь визуализируйте человека с этой проблемой. Затем Во втором образе представьте, как пациент применяет выбранный вами усиливающий механизм и как проблема спадает. Наконец, в третьей сцене вообразите человека без проблемы, функционирующего нормально. Абзурд процедур помогающих лечиться другим. Используйте этот обзор как краткий справочник для лечения других людей. Базовая процедура. Применяйте эту процедуру только когда закончите 40 ежедневных упражнений с обратным отсчётом, чтобы приобрести способность входить в альфа-уровень и только после успешного применения альфа-уровня в отношении самого себя. Вы можете помогать другим, используя ту же базовую процедуру, что использовали для помощи себе. Первое войдите в альфа. Второе визуализируйте первый образ, а затем остальные два, передвигая их последовательно влево: человека с болезнью, лечение болезни и человека свободного от болезни. Третье Заканчивайте альфа-сеанс. Детализованная процедура. При лечении других некоторые детали в базовой процедуре изменяются или добавляются новые. Первое. Войдите вечером в альфа-уровень и запрограммируйте автоматически проснуться в оптимальное для программирования данного субъекта время. Второе. Когда проснётесь, войдите в альфа. Затем углубите альфа-уровень дополнительным обратным отсчётом от 10 до 1. Третье. Прежде чем визуализировать первую сцену, насладитесь мгновением молитвы. Четвёртое. Визуализируйте субъекта с проблемой. Если вы не знаете проблемы, Смотрите ниже процедуру её выявления. Потратьте на это 1 минуту. Пятое. Передвиньте картинку чуть влево. Потратьте 1-2 минуты на воображение исправления проблемы. Шестое. Передвиньте изображение ещё левее и вообразите субъекта избавленным от проблемы и совершенно здоровым. Выявление проблемы со здоровьем у другого человека. Первое. Войдите в альфа, углубите его и произнесите краткую молитву. Второе. Спросите себя: "В чём проблема?" Затем сканируйте тело пациента, пока ваше внимание не будет привлечено к какому-то участку. Третье. Предполагая, что вы нашли то, что нужно, приступайте к описанной выше лечебной процедуре. Последующие шаги. В ситуации, когда решается вопрос жизни и смерти, повторяйте целительную работу каждую ночь. Если положение не слишком серьёзно, повторяйте через каждые 3 дня. В серьёзной ситуации Или когда болезнь сразу не поддаётся, используйте усиливающий механизм вроде выпивания стакана воды. Запрограммируйте субъекта на то, что каждый такой стакан воды способствует выздоровлению. Если субъект не откликается даже при использовании усиливающего механизма, И измените этот механизм. Замените стакан воды чашкой чая или кофе, или каким-то приемом пищи чем-то, что, как вам известно, субъект делает неоднократно за день. По мере продвижения вперед процесса выздоровления изменяйте негативный ментальный образ на новый, улучшенный. помощь другим в преодолении привычек и изменении деструктивного мышления. Запрограммируйте усиленный механизм какое-то обычное действие из тех, которые субъект выполняет более одного раза в день. Потом выполните ту же процедуру, что и на случай болезни, за следующими исключениями. Первое. Ваши три образа должны быть посвящены не исчезновению привычки, а укреплению желания субъекта покончить с этой привычкой. Второе. С субъектом с эмоциональными или ментальными проблемами можно помочь с использованием стандартной процедуры трёх сцен. Вообразите эти три сцены. Образ первый. Субъект функционирует аномально. Образ второй. Аномалия корректируется. Образ третий. Субъект свободен от эмоциональной или ментальной проблемы.